Глава 39. Старшие братья недолго думали, что делать с третьей планетой. Они не владели абсолютной истиной и были по-своему ортодоксальны. Поэтому, измерив третью планету своей провинциальной меркой, старшие братья решили искоренить порождаемое ею зло. Но придя к такому решению, Они потеряли физическую возможность его осуществить. Риск быть наказанной марсианами оказался для Третьей планеты так ничтожен, что те, ему по печенью она была ввелена, ничуть не волновались. В частности, Фостер остался абсолютно спокойным. «Дигби!» – позвал он. «Да, Фостер!» – отозвался подручный. «Мне пришла пора отлучиться по спецпоручению. Познакомься со своим новым шефом. Майк!» Это Архангел Дигби, твой помощник. Он знает, где что лежит, и отлично справляется со вторыми ролями. И мы непременно палатим, улырел Фостер. Архангел Михаил. Затем обратился к Дигби. Мы не встречались раньше? Вполне возможно, что встречались. Пожал плечами Дигби. Но я не помню. Неважно. Ты есть Бог, Фостер сказал. Оставьте. Лишняя формальность. У вас гора работы, и вам не хватит на нее всей вечности. Ты есть бог, тоже мне новость удивил. Кто из нас не бог? Фостер ушел, а Майк сдвинул нимб на затылок и принялся за работу. На земле еще столько нужно изменить. Конец озвученной книги